вечно молодые. Многие полагают, что наш вид по-прежнему эволюционирует, продвигаясь к ещё большим высотам, а обезьяны остановились в своём развитии. Но действительно ли перестали развиваться наши собратья-обезьяны, и правда ли, что наш вид ещё куда-то движется? Как ни странно, возможно, всё как раз наоборот. Вполне вероятно, что наша эволюция приостановилась, однако на обезьян Эволюционное давление действует по-прежнему. Эволюция действует через выживание особей, которые размножаются лучше других. Пару веков назад это было справедливо и в отношении нашего вида. В неблагоприятных для жизни местах, таких как быстро растущие урбанизированные территории, смертность превышала рождаемость. Это означало, что у кого-то семьи были больше, чем у других, а кто-то вообще не смог завести семью. В наши дни наоборот. Число детей, достигающих 25-летнего возраста, близко к 98%. При таких обстоятельствах у каждого есть возможность оставить свой след в генофонде. Хорошее питание и современная медицина сняли давление отбора, направляющие человеческую эволюцию. Например, когда-то женщины и дети подвергались серьёзному риску во время родов. Отчасти в этом виноваты узкие относительно крупного черепа родовые пути, и это означало, что постоянно присутствовало эволюционное давление, способствующее увеличению их ширины. Кесарево сечение всё изменило. В США 26% родов проходят с кесаревым сечением, а в некоторых частных клиниках Бразилии Доля таких родов достигает 90%. Выживает всё больше женщин с узкими родовыми путями, и они передают по наследству этот признак пару поколений назад гарантированно приводивший к смерти. Неизбежным результатом станет рост количества кесаревых сечений, так и естественные роды не станут исключительным случаем. Продолжение эволюции требует плясок смерти, данс макабр. круг тех, кто умирает, не успев произвести на свет потомство. Это всё ещё может случаться в промышленно развитом мире, например, в форме опустошительной эпидемии гриппа. Люди с превосходным иммунитетом выживут и передадут свои гены дальше, как это случилось в 14 веке во время пандемии чёрной смерти, которая по подсчётам за 5 лет убило 25 миллионов человек в одной только Европе. Некоторые учёные полагают, что это заболевание было вызвано высокозаразным вирусом, подобным возбудителю лихорадки Эбола, который передавался от человека к человеку. Возможно, Дваль опирается на работы демографа Сьюзен Скотт и зоолога Кристофера Дункана биологии чумы. который авторы утверждают, что причиной чёрной смерти XIV века была вовсе не чумная палочка, а неизвестный вирус, чума лишь сопутствовала болезни. Иммунитет к таким вирусам сейчас более широко распространён в Европе, чем в других частях света, возможно, благодаря именно этому масштабному эпизоду естественного отбора. Мы также можем ожидать роста устойчивости к вирусу иммунодефицита человека в Африке южнее Сахары. где им заражены около 10% населения. Известно, что небольшое число людей устойчиво к этой инфекции, а у некоторых не развивается синдром приобретённого иммунодефицита, даже если они заражаются. Они будут передавать свои гены по наследству, пока их потомки не заполнят весь континент. Однако этот процесс будет завершён только после огромных человеческих потерь. Дикие шимпанзе Африки, вероятно, уже прошли через это. Они являются носителями близкого вируса иммунодефицита обезьян без каких-либо пагубных последствий. Помимо эволюции иммунитета, которая, скорее всего, будет продолжаться, неясно, какие генетические изменения мы ещё можем ожидать у нашего вида. Возможно, человечество достигло, скажем так, вершины своего биологического развития, которую мы не сможем превзойти, пока не введём целенаправленные программы размножения. Надеюсь, этого никогда не случится. Несмотря на такие странные книжки, как Премия Дарвина, описывающие людей, исключивших себя из генофонда в результате невероятно глупых действий. Например, там рассказывается о магазинном варишке, который убежал сунув себе в штаны пару живых амаров со здоровенными кришнями и таким образом устроил себе незапланированную стерилизацию несколько таких инцидентов не улучшит человеческий род пока нет связи между интеллектом и числом детей которых люди производят на свет размер человеческого мозга останется таким же как сейчас а как насчёт культуры когда культурные изменения шли медленно человеческой биологии за ними успевала. Некоторые культурные и генетические признаки передавались вместе. Этот феномен известен под названием двойная наследственность. Например, наши предки стали усваивать лактозу, когда начали заниматься скотоводством. Любой детёныш млекопитающих способен переваривать молоко, но обычно необходимый для этого фермент перестаёт вырабатываться после отлучения от груди. У людей это происходит примерно с 4-х летнего возраста. Те, кто не может усваивать лактозу, страдают от диареи и рвоты всякий раз, как выпьют свежего коровьего молока. Это изначальное состояние нашего вида, и оно типично для большинства взрослых людей всего мира. Только потомки скотоводов, такие как жители Европы и зависимые от молочной пищи африканские пастухи, способны усваивать из молока витамин D и кальций. Этому генетическому изменению около 10 тысяч лет. Именно тогда впервые были одомашнены коровы и овцы. Однако нынешнее культурное развитие происходит слишком быстро, чтобы биология могла за ним угнаться. Нажимание на кнопки мобильного телефона вряд ли сделает наши пальцы длиннее. Наоборот, мы придумали гаджеты, приспособленные для тех пальцев, которые у нас есть сейчас. Мы стали специалистами по изменению среды под себя. Поэтому я не верю в продолжающуюся эволюцию человечества, уж точно не в смысле влияния на физический облик и поведение. Мы устранили единственный рычаг, посредством которого биологические факторы могли нас модифицировать, не одинаковые возможности размножения. Непонятно, будет ли продолжаться эволюция человекообразных обезьян, хотя они по-прежнему подвергаются реальному давлению факторов среды. Проблема состоит в том, что это давление слишком сильное и почти не оставляет им шансов. На самом деле, они балансируют на грани вымирания. Многие годы я цеплялся за идею, что если сохранять в мире обширные участки дождевых лесов, то обезьяны всегда будут жить бок о бок с нами. Но теперь я стал пессимистом. Из-за масштабного разрушения естественных местообитаний, крупных пожаров, нелегальной охоты, торговли мясом лесной дичи люди в Африке на самом деле едят обезьян. И в последнее время из-за вируса Эбола, прокатившегося по обезьяньим популяциям, в дикой природе осталось, наверное, не более 200 тысяч шимпанзе, 100 тысяч горилл, 20 тысяч бонобо и столько же орангутанов. Если вам такое количество обезьян кажется огромным, сравните эти цифры с числом их врагов людей, которых больше 6 миллиардов. Это неравная битва, и предсказывают, что к 2040 году исчезнут практически все места, пригодные для обитания человекообразных обезьян. Мы, люди, многое потеряем, если не сумеем защитить наших самых близких родственников. с которыми у нас общие почти все гены и которые лишь незначительно отличаются от нас. Если мы позволим им исчезнуть, то с таким же успехом мы можем позволить исчезнуть и всем остальным живым существам, и тогда идея о том, что мы единственный разумный вид на планете, превратится в самосбывающееся пророчество. Хотя я всю свою жизнь изучал человекообразных обезьян в неволе, Но достаточно видел их и в дикой природе, чтобы чувствовать, что жизнь этих существ там, их достоинство, неразрывная связь с местообитанием, роль, которую они играют в природе, ничем не восполнима для человека. Потеряв всего этого, будет означать для нас потерю огромной части самих себя. Дикие популяции человекообразных обезьян бесценны, когда дело касается изучения нашей прошлой эволюции. Например, мы очень плохо понимаем, почему банобы и шимпанзе так отличаются друг от друга. Что произошло 2,5 миллиона лет назад, когда их ветви разделились? Была ли предковая человекообразная обезьяна больше похожа на шимпанзе или на баноба? Мы знаем, что сейчас банобы, в отличие от шимпанзе, обитают в местах более богатых пищевыми ресурсами, таких, которые позволяют кормиться вместе смешанным группам. из самцов и самок. Это способствует большему социальному взаимодействию, чем у шимпанзе, которые в поисках пищи разделяются на небольшие партии. Такое сестринство среди неродственных друг другу самок, характерное и для Бонобо, не было бы возможно без постоянных и обильных источников пищи. У Бонобо есть доступ к огромным плодовым деревьям, на которых могут прокормиться много особей сразу. Также они питаются травянистыми растениями, в изобилии встречающимися в нижнем лесном ярусе. Поскольку те же самые растения являются основой рациона горилл, высказывались предположения, что полное отсутствие горилл в местах обитания баноба сыграло для последних положительную роль, оставив им нишу, закрытую для шимпанзе, конкурирующих в своём ареале с гориллами. из источники пищи. У баноба есть ещё одна интересная черта, свойственная и нам. Они тоже вечно молодые приматы. Явление неотении или ювенилизации, то есть задержки развития, ведущей к сохранению детских или даже эмбриональных признаков у взрослых особей, в приложении к нашему собственному виду рассматривается с тех пор как голландский анатом сделал в 1926 году шокирующее заявление. Homo sapiens выглядит как плод примата, достигший половой зрелости. Стивен Джей Гулд считал сохранение детских черт уникальной особенностью человеческой эволюции. Он не знал об аноба, у взрослых особей которых сохраняется небольшой округлый череп детёныша шимпанзе, а также белый пучок шерсти на месте хвоста. Шимпанзе их утрачивают с пятилетнего возраста. Голоса взрослых бонобо, такие же высокие, как у детенышей шимпанзе, бонобо всю жизнь сохраняют игривость, и даже фронтально ориентированная вульва самок считается неотеническим признаком, также присутствующим у нашего собственного вида. Человеческая неотения проявляется в нашей безволосой коже, и особенно в широобразном черепе и плоском лице. Взрослые люди внешне очень похожи на совсем юных человекообразных обезьян. Неужели венец творения результат приостановки в развитии? Нет сомнений, что наш успех как вида связан с тем фактом, что мы переносим изобретательность и любознательность юных млекопитающих во взрослую жизнь. Нас назвали человек играющий. Homo ludens. Мы играем до самой смерти, мы поём и танцуем и наращиваем знания, читая научно-популярную литературу и посещая университетские занятия для пожилых людей. Нам необходимо оставаться молодыми душой. Учитывая, что человечество не может возлагать надежды на продолжение биологической эволюции, приходится отталкиваться от существующего обезьяньего наследия. поскольку мы весьма не жёстко запрограммированы и хлебнули эликсира юности, который преподнесла нам эволюция, это наследие необыкновенно богато, разнообразно и обеспечивает нам широчайшие возможности для приспособления. Привкус идеологии. Из-за почти идеальной координации и готовности пожертвовать собой за общее дело, Колонии муравьёв часто сравнивают с социалистическими обществами. И там, и там рай для трудящегося. Однако при сопоставлении с порядком в муравейнике даже самый вымуштрованный человеческий трудовой коллектив выглядит как неэффективная анархия. Люди после работы идут домой, выпивают, сплетничают, ленятся, ничего этого уважающий себя муравей никогда бы не сделал. Не взирая на масштабнейшую пропагандистскую деятельность коммунистических режимов, люди отказываются жертвовать собой ради общего блага. Мы думаем об интересах сообщества, но не до такой степени, чтобы забывать о своих собственных. Коммунистический проект провалился потому, что система стимулирования экономики была оторвана от человеческой натуры. К сожалению, Это произошло только после того, как он спровоцировал невероятные страдания и огромное количество смертей. Нацистская Германия стала ареной совершенно иной идеологической трагедии. И здесь коллективное досфолк было поставлено выше индивидуального, но вместо того, чтобы полагаться на переустройство общества, были выбраны методы назначения козла отпущения. и манипуляциями представлениями о генетике. Людей разделили на высшие и низшие типы, и первых нужно было защищать от загрязнения путём смешения со вторыми. Выражаясь чудовищным языком нацистов, чтобы обеспечить здоровье немецкой нации, фольк, требовалось уничтожить злакачественные элементы. Эта идея осуществлялась самым ужасным образом, вследствие чего биология приобрела дурную славу в западных обществах. Однако не следует думать, что лежащая в основе такой селекции идеология была связана исключительно с тем временем и местом. В первые десятилетия XX века евгеническое движение, стремившееся улучшить человечество путём размножения более приспособленного племени, широко распространилось и обрело большую популярность и в США и в Великобритании. На основании идей, уходящих корнями в представления Платона об идеальном государстве, считалась допустимой кастрация преступников. А социалдарвинизм идея, что в экономике, построенной на принципе laissez-faire, то есть в которую не вмешивается государство, сильные победят в конкуренции слабых, что приведёт к общему улучшению населения, и в наши дни служит источником вдохновения для создателей политических программ. В соответствии с этой точкой зрения, бедным не следует помогать, чтобы не нарушать естественный порядок. Политическая идеология и биология нелепая пара, и большинство биологов предпочитают спать в отдельной комнате. Причина, по которой мы в этом не преуспели, невероятная привлекательность слов природа и естественный Они звучат так убедительно, что любые идеологии желают прибрать их к рукам. Это означает, что биологи, которые пишут о поведении и обществе, рискуют оказаться втянутыми в область политики. Такое, например, случилось с нами после публикации исследования о справедливости у обезьян. Мы продемонстрировали, что капуцин, как правило, отказывается от огурца, как только его сосед начинает получать виноград. И газеты использовали наше открытие, чтобы призывать к более эгалитарному обществу. Если обезьяны не выносят несправедливого отношения, почему его должны терпеть мы? спрашивали авторы публицистических статей. Это вызвало странную реакцию. Так, например, по электронной почте пришло письмо, в котором нас обвиняли в принадлежности к коммунистам. По мнению его автора, Мы пытаемся подорвать капитализм, который очевидно о справедливости не заботится. При этом критик не обратил внимания на то, что наши обезьяны действовали в полном соответствии с принципами свободного рынка. Разве это не по-капиталистически сравнивать то, что получаешь сам, с тем, что получают другие, и жаловаться на несправедливую цену? В 1879 году Американский экономист Фрэнсис Уокер пытался объяснить, почему представители его профессии пользуются столь дурной репутацией среди обычных людей. Он приписывал это их неспособности понять, почему человеческое поведение расходится с экономической теорией. Мы не всегда поступаем в соответствии с требованиями экономики, в основном потому, что мы одновременно и менее эгоистичны, и менее рациональны, чем полагают экономисты. Экономистов обучают иметь дело с картонной версией человеческой натуры, и они настолько в неё уверовали, что их собственное поведение зачастую начинает ей соответствовать. Психологические тесты показывают, что студенты, специализирующиеся в экономике, более эгоистичны, чем средний студент колледжа. Судя по всему, Погружение год за годом в капиталистическую модель собственной выгоды убивает всякое стремление действовать в интересах общества, которое, скорее всего, у этих студентов изначально было. Они перестают доверять другим людям, а те в свою очередь перестают доверять им. Отсюда и дурная репутация экономистов. Общественным молекупатающим, наоборот, хорошо известны доверие, преданность и солидарность. Как шимпанзе в национальном парке Таи, они не бросают тех, кому не повезло. Более того, у них есть способы урезонивать потенциальных нахлебников и мошенников, например, не сотрудничать с теми, кто не сотрудничает с ними. Взаимовыгодные отношения позволяют им выстроить своего рода систему поддержки, которая многим экономистам представляется химерой. В жизни группы наших ближайших родственников Несложно распознать и капиталистический дух конкуренции, и прекрасно развитый дух коллективизма. Таким образом, в политической системе, которая подошла бы нам лучше всего, необходим баланс этих двух тенденций. Мы не муравьи, чистый социализм нам не подходит. Недавняя история показала, что происходит, когда подавляются индивидуальные амбиции. Но хотя падение Берлинской стены была встречена как триумф свободного рынка. Нет никакой гарантии, что чистый капитализм окажется хоть сколько-нибудь лучше социализма. Правда, едва ли чистый капитализм хоть где-нибудь существует. Даже в Соединённых Штатах полно сдержек и противовесов, профсоюзов и дотаций, ограничивающих рынок. Однако по сравнению с остальным миром США являются своего рода экспериментом по нерегулируемой конкуренции. Этот эксперимент сделал их самым богатым государством в истории нашей цивилизации, но продолжает удивлять тот факт, что здоровье нации всё больше отстаёт от её богатства. Раньше граждане США были самыми здоровыми и высокими в мире, а теперь страна находится где-то внизу рейтингов промышленно развитых государств. по показателям продолжительности жизни и высоты роста, но зато на самом верху в области подростковых беременности и детской смертности. В то время как в других странах средний рост увеличивался примерно на 2,5 см с каждым десятилетием, в США этого не происходило с 1970-х годов. В результате жители Северной Европы теперь в среднем на 7-8 см высшие американцев. Это не объясняется недавней иммиграцией в Штаты, она составляет слишком небольшую долю, чтобы повлиять на эту статистику. И в плане средней продолжительности жизни США отстают от остального мира. По этому важнейшему показателю здоровья американцы уже не входят даже в топ-25 стран. Как это объяснить? Первая причина, приходящая на ум приватизация сферы здравоохранения. который приводит к тому, что у миллионов людей нет медицинской страховки. Но проблема может лежать и глубже. Британский экономист Ричард Уилкинсон, собравший по всему миру огромный массив данных о взаимосвязях между социально-экономическим положением населения и его здоровьем, во всём винит неравенство. При наличии огромного числа бедных, разрыв в доходах в США напоминает ситуацию в странах третьего мира. Один процент самых богатых американцев получает больше, чем совокупный доход 40% населения, составляющего низший класс. Это гигантский разрыв по сравнению с Европой и Японией. Уилкинсон утверждает, что огромное неравенство в доходах разъедает ткань социума. Оно вызывает возмущение и подрывает доверие, что приводит к стрессу и у богатых, и у бедных. В такой системе Никто не чувствует себя хорошо. Результатом является то, что сейчас в самом богатом государстве в мире показатели здоровья населения гораздо ниже, чем раньше. Что бы мы ни думали о какой-либо политической системе, если она не справляется с тем, чтобы улучшать физическое здоровье и благополучие своих граждан, значит, в ней есть проблемы. И так же, как коммунистический проект рухнул из-за несоответствия между идеологией и человеческим поведением. Неограниченный капитализм может оказаться нежизнеспособным и вредным, поскольку он утверждает материальное благополучие немногих в ущерб всем остальным. В этом он идёт вразрез с долгой эволюционной историей эгалитаризма, который, в свою очередь, связан с нашей природной склонностью к сотрудничеству. Эксперименты над приматами оказывает, как разваливается кооперация, если её плоды не делятся между всеми участниками, и скорее всего, по тому же принципу строится человеческое поведение. Таким образом, в книге природы есть страницы, которые порадуют и либералов, и консерваторов, и тех, кто полагает, что мы все в одной лодке, и тех, кто верит в стремление к собственной выгоде. Когда Маргарет Тэтчер заявила, что такой вещи, как общество, не существует, Она явно описывала не тех в высшей степени социальных приматов, которыми мы являемся. А когда Петр Кропоткин, русский князь, революционер-анархист, географ и геоморфолог 1842-1921, полагал, что борьба за существование может привести только ко все большей кооперации, он закрывал глаза на свободную конкуренцию и ее стимулирующие эффекты. И теперь перед нами стоит сложная задача найти верный баланс между этими двумя сторонами. Вероятно, человеческие общества более эффективны, если по своему устройству максимально приближены к небольшим сообществам наших предков. Мы совершенно точно развивались не для того, чтобы жить в городах с миллионным населением, где повсюду натыкаешься на незнакомцев, они угрожают нам на тёмных улицах. Мы сидим рядом с ними в автобусах, показывая им средний палец в дорожных пробках, подобно баноба с их сплочёнными сообществами. Наши предки жили в окружении людей, которых знали, и с которыми взаимодействовали каждый день. Примечательно, что современные общества действительно упорядочены, продуктивны и относительно безопасны, но градостроителям стоило бы поработать над тем, чтобы приблизить жителей городов к общинной жизни прошлого, где любой знал, как зовут каждого ребёнка и где тот живёт. Термин «социальный капитал» отсылает нас к общественной безопасности и ощущению защищённости, порождаемому привычной окружающей обстановкой и тесными социальными взаимосвязями. Старые кварталы в таких городах, как Чикаго, Нью-Йорк, Лондон и Париж производят социальный капитал – Но только потому, что и были созданы таким образом, чтобы люди жили, работали, ходили в магазины и в школу. В результате люди знакомятся, и у них появляются общие ценности. Молодая женщина, идущая вечером домой, будет находиться в окружении местных жителей, заинтересованных в безопасности на улицах, и может чувствовать себя защищённой. Она находится под негласным наблюдением бдительных соседей. Современная тенденция на пространственное разделение мест, где человек может удовлетворять свои разнообразные потребности, разрушает эту традицию, заставляя нас жить в одном месте, ходить в магазин в другом, а работать в третьем. Это катастрофа для развития сообществ. Не говоря уж о том, сколько времени и топлива тратится на перемещение всех этих людей и какой стресс это вызывает. По словам Эдварда Уилсона, Биология держит нас на поводке и лишь в ограниченной степени позволяет нам отклониться от того, кто мы есть. Мы можем строить свою жизнь как нам угодно, но будем ли мы процветать, зависит от того, насколько хорошо такая жизнь будет соответствовать человеческим предрасположенностям. Я столкнулся с ярким примером этого. Когда пил чай вместе с одной молодой парой во время визита в израильский кибуц в 1990-е годы. Они оба воспитывались в соседних кибуцах, когда детей ещё разлучали с родителями, чтобы те росли вместе с другими детьми в интернате. Супруги объяснили, что теперь от этой практики отказались, и родителям позволено забирать детей домой после школы и оставлять на ночь. Они сказали, что это изменение принесло им большое облегчение, потому что просто кажется правильным, когда дети живут вместе с родителями. Это так очевидно. В кибуцах нащупали предел повотка. Я не решаюсь предсказывать, что мы люди можем и не можем делать, но связь между матерью и ребёнком должна была бы казаться священной и неприкосновенной, поскольку лежит в основе всей биологии млекопитающих. Мы натыкаемся на те же самые пределы, когда решаем какое общество строить и как добиваться признания прав человека по всему миру. Мы связаны человеческой психологией, формировавшейся на протяжении миллионов лет жизни в небольших сообществах, и нам нужно каким-то образом структурировать мир вокруг себя с учётом этой психологии. Если бы нам удалось воспринимать людей на всех континентах как своих, вовлекая их в наш круг взаимопомощи и эмпатией. Тогда мы бы строили жизнь, опираясь на свою природу, а не идя против нее. В 2004 году израильский министр юстиции Йосеф Лапид вызвал политический скандал, выразив сочувствие противнику. Он раскритиковал планы армии Израиля сместить с лица земли тысячи палестинских домов в зоне вдоль границы с Египтом. Его задели за живое кадры в вечерних новостях. Когда я увидел по телевизору кадры, где старуха на четвереньках ползает по руинам своего дома, ища под плитками пола свои лекарства, я подумал, что бы я сказал, если бы это была моя бабушка. Бабушка Лапида стала жертвой Холокоста. Однако сторонникам жестких государственных решений, разумеется, не понравились подобные умонастроения, и они изо всех сил старались от них помочь. отмежеваться. Этот инцидент показывает, как простая человеческая эмоция может расширить чьё-то представление о группе своих. Лапит внезапно осознал, что палестинцы тоже являются частью его круга внимания и забот. Эмпатия единственное оружие в человеческом арсенале, способное избавить нас от проклятья ксенофобии. Но эмпатия вещь хрупкая. У наших ближайших родственников она включается в результате событий, происходящих внутри их сообщества, когда, например, в беду попадает детёныш, но также легко выключается в отношении чужаков или представителей других видов, в частности тех, которые служат им добычей. То как шимпанзе разбивает череп живой мартышки, калятя её о дерево, чтобы добраться до мозга, Говорят ли, может служить рекламой эмпатии у человекаобразных обезьян. Банобы менее жестоки, но в их случае эмпатии тоже приходится проходить через несколько фильтров, прежде чем она получит своё выражение. Зачастую эти фильтры её останавливают, потому что ни одна человекаобразная обезьяна не может себе позволить всё время ощущать жалость ко всем живым существам. Тоже верно и для людей. то как мы запрограммированы эволюцией затрудняет идентификацию с чужаками. Мы устроены так, чтобы ненавидеть своих врагов, игнорировать потребности людей, которых мы едва знаем, и не доверять всем, кто не похож на нас. Даже если внутри своих сообществ мы по большей части склонны к сотрудничеству, то по отношению к незнакомцам мы, подобно другим животным, ведём себя совершенно иначе. Такой подход был в эфористичной форме изложен Уинстоном Черчиллем задолго до того, как он заработал репутацию выдающегося военного и политического деятеля. Он написал: "История человеческого рода это война. Если не считать периодов недолгого и неспокойного затишья, мира на земле не было никогда. Бесконечная кровавая распря царила повсюду ещё до начала времён". Как мы уже видели, это грубое преувеличение. Никто не отрицает нашего воинственного потенциала, но Черчилль определённо неправильно оценил продолжительность мирных периодов. Современные охотники-собиратели большую часть времени сосуществуют мирно. Вероятно, это даже в большей степени относилось к нашим предкам, жившим на планете, где имелось много свободного пространства. И необходимость конкурировать друг с другом была относительно невысока. Наверняка между группами на протяжении долгого времени царила гармония, прерываемая лишь краткими периодами конфликтов. Даже при том, что обстоятельства изменились, отчего сохранять мир стало гораздо труднее, чем в прежние времена, возвращение к образу мыслей, способствовавшему взаимовыгодным межгрупповым взаимодействиям, Возможно, не столь уж невероятно, как может показаться, любителям подчёркивать нашу воинственную сторону. В конце концов, у нас имеется по меньшей мере столь же долгая история мирных отношений с другими группами, как и вражды с ними. В нас присутствуют обе стороны: сторона шимпанзе, мешающая устанавливать дружественные отношения между группами, и сторона банобы, допускающая сексуальные отношения и груминг. за пределами своих границ. Какая из внутренних обезьян? Когда Хелену Бонэм Картер спросили в одном интервью, как она готовилась к роли Ари в фильме Планета обезьян, она сказала, что просто вошла в контакт со своей внутренней обезьяной. Она и другие актёры отправились в так называемую обезьянюю академию. чтобы научиться присущим этим животным позам и движениям. Но хотя маленькая и хрупкая Боном Картер и играла роль шимпанзе, полагаю, что внутри себя она нашла чуткую чувственную баноба. Контраст между этими двумя видами человекообразных обезьян напоминает мне о проводимые психологами различии между личностями U и I и SI. UI означает усиливающий иерархию, то есть верящий в закон и порядок, а также жёсткие меры, чтобы удерживать всех на своих местах. А SI, значит смягчающий иерархию это тот, кто стремится уравнять правила игры. Вопрос не в том, какая тенденция более желательна, потому что только вместе они создают человеческое общество, каким мы его знаем. В наших обществах оба типа уравновешены, и есть институты, предназначенные для того, чтобы поддерживать иерархию, например, систему уголовного правосудия, или смягчать ее, например, движение за гражданские права или организации, заботящиеся о бедных. Каждая личность больше склоняется к первому или второму типу. По этой системе можно даже классифицировать целые виды, тогда шимпанзе будут более «у-и», а бонобо более С.И. Возможно ли, что мы ведем себя как некие гибриды между этими двумя видами человекообразных обезьян? Мы мало знаем о поведении настоящих гибридов, но они биологически возможны и существуют в реальности. Никакой уважающий себя зоопарк не стал бы намеренно скрещивать два вида приматов, находящихся под угрозой уничтожения, а не в том, что мы не знаем, Но есть одно сообщение о небольшом французском странствующем цирке, в котором выступают обезьяны с необычными голосами. Этих обезьян считали шимпанзе, но для уха специалиста их крики звучат столь же пронзительно и высоко, как у баноба. Оказывается, что цирк, не зная того, много лет назад приобрёл самца баноба, который получил имя Конга. дрессировщик вскоре заметил у этого самца ненасытную жажду секса и стал её эксплуатировать, награждая Конга за лучшие выступления совокуплениям с цирковыми самками шимпанзе. Появившиеся детёныши, думаю, их надо называть бананзе или шимпобо, ходили на двух ногах с примечательной лёгкостью и поражали всех своей элегантностью и чувствительностью. Возможно, у нас много общего с такими гибридами. Нам повезло быть обладателями не одной, а сразу двух внутренних обезьян, которые позволяют выстроить значительно более сложный образ самих себя, чем тот, который сложился за последние 25 лет на основе биологии. Представление о нас как о сугубо эгоистичных и злобных существах с лишь иллюзорной нравственностью должно быть пересмотрено. если мы по сути своей обезьяны, как я утверждаю, или по крайней мере произошли от обезьян, как будет утверждать любой биолог, то нам от рождения присущ широкий диапазон наклонностей от самых низменных до самых благородных. Наша мораль и нравственность вовсе не плод воображения, а являются результатом того же процесса отбора, который сформировал нашу конкурентную и агрессивную стороны. то, что подобное существо смогло появиться путём выбывания неуспешных генотипов, придаёт дарвиновской теории особую силу. Если мы перестанем путать этот процесс с его результатом, то есть допускать ошибку Бетховена, мы увидим одно из самых внутренне противоречивых животных, когда-либо ходивших по земле. Оно способно на невероятные разрушения. И может наносить вред, как окружающий его среди дет как и своим сородичам, но в то же время обладает такими огромными запасами глубочайшей эмпатии и любви, каких ещё не видел свет. Поскольку это животное стало доминировать над всеми прочими, особенно важно, чтобы оно честно посмотрело в зеркало, узнав и противостоящего ему врага, и союзника, готового помочь строить новый, лучший мир. Thank <music> you.